Глава 3 Дорога в Эльгор. Дорога в Эльгор была тяжелой. Кармак прокладывал путь между огромными неровными волнами, по глубоким оврагам и среди предательских круч. Солнце медленно ползло к зениту, и раскаленный воздух, поднимаясь с земли, заставлял все вокруг танцевать и вибрировать. Солнце нещадно и яростно палило, раскалив железный шлем Кармака. Оглянувшись на голые скалы, воин прищурился. Он что-то высматривал. У себя на родине он научился игнорировать мокрый снег и сильный мороз. Здесь, на востоке, он следовал за штандартом Ричарда «Львиное сердце» под мерцающими стенами акры, на пыльных равнинах азота и в окрестностях Иопия. Он привык к сверкающему восточному солнцу, ярко блестевшему на голых песках, к секущему кожу ветру пустынь. В полдень он остановился, сделав длительный привал, чтобы позволить черному жеребцу часик отдохнуть в тени гигантского валуна. Прошел весенний дождь, утоливший жажду коня и человека. после чего жеребец стал щипать тощую весеннюю травку, а Кармак, присев, стал жевать сухое мясо, которое возил в маленьком мешочке. В старые времена, путешествуя вместе с Жераром, он часто останавливался в этом месте, чтобы напоить лошадей. Али Эльяр лежал на западе, и в ночи, направляясь в замок фон Гонлера, Кармак сделал большой крюк. Теперь у него не было ни малейшего желания возвращаться, чтобы посмотреть на занесенные песком руины. Следующей целью его путешествия был Нуридин Эльгор, который со своим братом по оружию, Косру Маликом из Сельджуков, обитал в замке Эльгор в горах на востоке. Кармак неторопливо ехал по раскаленной равнине. В середине дня Он добрался до глубокой узкой теснины, за которой начинались холмы повыше. В прошлом, во время набега на песчаные племена, он ездил лишь до этого ущелья. В один из таких походов на одном из утесов, нависших над этим ущельем, сир Жерарди Жескалин в качестве предупреждения для всех племен повесил пойманного турецкого командира. Теперь, выехав на плато, Фицджофри увидел, что дерево на утесе вновь обрело плоды. Его зоркий взгляд издали различил человеческую фигуру. Несчастный был подвешен за запястье. Высокий воин в остроконечном шлеме и легкой рубахе мусульманина стоял под деревом и то и дело подталкивал жертву копьем, чтобы та вращалась на веревке. Рядом с ним щипал сухую траву его конь, определенно турецких кровей. кормак прищурился. Кожа обнаженного, подвешенного мужчины казалась слишком бледной для тела турка. Норман Гаэль дал своему коню шпоры и вихрем понесся вперед. Услышав стук копыт, мусульманин стремительно развернулся, опустив копье, которым он мучил пленника. Он вскочил в седло и взял на изготовку короткий тяжелый лук. На его левом предплечье был закреплен небольшой круглый щит, которым он попытался прикрываться от франка. Кармак, прикрывшись своим щитом, летел вперед, словно молния. Он знал, что мусульманин никогда не встретит его, на как фракийский рыцарь, лицом к лицу. Воин Востока постарается избежать копья противника, а потом станет кружить, выжидая, когда перед ним откроется удобная цель. И тем не менее Кармак бросился вперед так опрометчиво, словно никогда раньше не сталкивался с тактикой сарацинов. Вот турок спустил стрелу, и та скользнула вдоль щита рыцаря. Теперь он находился на расстоянии броска копья». Но турок наложил на тетиву еще одну стрелу, собираясь еще раз выстрелить в противника. Но рыцарь, неожиданно отшвырнув щит, схватил двумя руками копье посередине, словно это был большой дротик. Этот неожиданный поступок застал Сельджука врасплох. И он совершил ошибку, выставив вперед щит, вместо того, чтобы попытаться увернуться. Наконечник копья с легкостью пробил щит Турка и раскололся ударившийся кольчуг на груди. И пусть острию копья не удалось пробить колчуг, кольчугу, страшный удар выбил Турка из седла. Но он тут же вскочил на ноги, пытаясь нащупать свой этаган, большой черный конь навис над ним. Огромные черные копыта ударили, и Турк погиб». Даже не бросив второго взгляда на свою жертву, Кармак подъехал к виселице и, поднявшись в седле, заглянул в лицо того, кто качался подвешенным за руки. «Черт побери!» — пробормотал огромный воин. «Это Михаил Наблаус, Мишель де Блуа, один из оруженовцев Жерара. Что за ужас случился с ним?» Выхватив меч, Кармак перерезал веревку, юноша скользнул в его объятия. Губы молодого Мишеля пересохли и распухли, взгляд потускнел из-за страдания. Он был обнажен, если не считать тонкой кожаной повязки, и солнце жестоко расправилось с его бледной кожей. Кровь и с небольшой раной на голове затвердела на его желтых волосах. Еще на теле было множество порезов от копья его мучителя. Кармак уложил молодого француза в тени, которую отбрасывал неподвижно застывший жеребец, и стал лить воду из своей фляги на пересохшие губы юноши. Как только Мишель смог заговорить, он прохрипел «Теперь я знаю, что и в самом деле мертв, ибо был только один рыцарь, ездевший по утримеру, который мог бросить длинное копье, словно дротик. Но...» — Кармак Феджоффри мертв уже много месяцев. — Но если я мертв, где же Жерар и Юлайла? — Отдохни и не сомневайся. Ты жив, и я тоже, — проворчал Кармак. Он разрезал веревки, которые глубоко впились вплоть на запястье Мишеля, и принялся растирать руки юноши. Взгляд юноши постепенно стал осознанным. Как и Кармак, он тоже принадлежал расе крепкой, словно закаленная сталь. Час отдыха, немного воды, и оруженосец постепенно начал приходить в себя. «Сколько ты там провисел?» — поинтересовался Кармак. «Болтаюсь с самого рассвета». Взгляд Мишеля был мрачным, когда он потер свои ободранные запястья. «Нуридин и...» Касру Малик говорили, что сир Жерар однажды подвесил одного из их племен здесь, и было совершенно естественно, что теперь один из людей Жерара занял это место. «Расскажи мне, как умер Жерар?» – прорычал ирландский воин. «Я слышал слухи». Красивые глаза Майкла наполнились слезами. «Ах, Кармак, это ведь я, тот, кто любил его, стал причиной его смерти». «Послушай, тут все не так просто. Нуридин и его товарищ по оружию словно шершни жалили империю. Как мне кажется, они вместе с псами-рыцарями из франков собирались создать новое царство, которое не станет присягать ни Саладину, ни одному из королей Запада». Они начали расширять свои владения с помощью предательства. Ближайшим поселением христиан был али эльяр Конечно, сир Жерар был настоящим рыцарем, и поэтому его следовало убрать с дороги. Ведь это я узнал позже, но как было бы здорово, если бы я знал все это заранее. Среди рабов Нуридина была персидская девушка Юлейла. Они сделали это невинное дитя своим оружием, чтобы поймать в ловушку моего властелина. Убить и его тело, и его доброе имя. И да поможет мне Бог. Из-за меня они преуспели там, где в другом случае не одержали бы победы. Для моего господина Жерара честь была превыше всего. Когда по приглашению Нуриддина он посетил Вальгор, то не обратил внимания на Юлэйлу, подчиняясь приказам своих хозяев, которым она не смела не повиноваться. Она позволила Жерару увидеть себя и сделала вид, что привязалась к нему. Но я... я пал жертвой ее чар. Кармак с отвращением фыркнул. Мишель схватил его за руку. «Кармак, вспомни, не все мужчины такие железные, как ты. Клянусь, что я любил Юлейлу с самого первого момента, как увидел ее. И она любила меня. Я выкрал ее из самого Эльгора». «Почему же говорят, что это сделал Жерар? Что это именно он крутил шашни с рабыней Нуридина?» – прорычал Феджофри. Мишель закрыл яйцо руками. «Это моя вина!» – простонал он. «Однажды ночью немой принес записку с подписью Лейлы, в которой она умоляла меня прийти с Сиром Жераром и его товарищами по оружию и спасти ее от ужасной судьбы. О нашей любви узнали». и турки собирались пытать ее. Я был вне себя от ярости и страха. Я пошел к жерару и рассказал ему все. И он, европеец, человек чести, пообещал помочь мне. Он не мог нарушить перемирие и навлечь гнев Саладина на город христиан. Но надел свою кольчугу и поехал со мной. Мы вдвоем хотели найти способ украсть Юлейлу. А если нет, мой господин решил отправиться напрямую к Нуреддину и попросить девушку в качестве подарка или выкупить ее, заплатив за нее по-королевски. Тогда я женился бы на ней. Ну, когда мы добрались до места у стены Льгора, где я встречался с Юлейлой, мы оказались в ловушке нуридина Нуреддин, Касру и их воины неожиданно бросились на нас со всех сторон». Нуридин заговорил с Жераром, объяснил, что устроил ловушку, надеясь захватить моего господина. И мусульмане стали смеяться, обсуждая то, как любовь раба привела господина в ловушку, хоть их коварный план отчасти потерпел поражение. Что до письма, Нуридин сам написал его вере, что сир Жерар сделает именно так, как он и сделал. Нуриддин и турок предложили Сиру-Жерару присоединиться к ним в создании империи. Они ясно объяснили ему, что его замок и земли станут его вкладом в общий альянс. Сир-Жерар ответил, что пока у него есть силы, он станет служить своему королю и своей вере. Вот тогда волна мусульман накатила на нас. «Ах, Кармак, если бы ты был там с нами...» Встав спина к спине, мы сражались. Жерар держал себя по-мужски. Мы стояли по колено в ковре мертвецов. А потом Жерар пал, и меня тоже повалили. «Крест и Христос» — это были его последние слова, прежде чем турецкие копья и мечи пронзили его тело. Потом его раздели, разрубили на куски и скормили змеем и шакалом. Мишель судорожно всхлипнул, гневно замолотив кулаками по песку. Кармак судорожно взревел, словно дикий бык. Голубые огоньки вспыхнули у него в глазах. «А ты?» — сурово спросил Кармак. «Меня бросили в темницу, собирались пытать», — ответил Майкл. «Однако в ту ночь Юлейла пришла ко мне. Старый слуга, который любил девушку и который жил в Альгоре, освободил меня и провел на собоях через секретный проход из камеры пыток за стены замка». Мы отправились в горы пешком и без оружия. Бродили там несколько дней, скрываясь от охотников, которых выслали за нами. Вчера нас поймали и вернули обратно в Альгору. Стрела пронзила старого раба, и мы отказались рассказать, как сбежали. Хотя Нуригин угрожал нам пытками. Замок построили давным-давно, и нынешние хозяева ничего не знали о тайных ходах. «Сегодня на рассвете меня вывезли из замка и подвесили на виселице, оставив воина, чтобы тот охранял меня. Что он сделал с Юлейлой? Один бог знает. Ты знаешь, что али ильяр пал?» «Да», — печально кивнул Мишель. Касру Малик хвастался этим. Земли Жерара ныне унаследовал его враг, который не пришел на помощь обитателям нашего замка. когда его осадили мусульмане. «И кто же этот предатель?» поинтересовался Кармак. «Барон Конрад фон Гонлер. Он настоящий трус, и я клянусь...» Кармак едва заметно печально улыбнулся. «Не надо никаких клятв. Фон Гонлер отправился в ад еще до рассвета. Я знал только то, что он отказался прийти вам на помощь. Гнусный урод!» Глаза Мишеля сверкнули. — Черт возьми! — воскликнул он. — Благодарю тебя, старый пес. Один предатель сдох. Что что теперь? Должны ли Нуридин и Турок остаться в живых, пока живы двое из тех, кто носил сталь жесклинов? — Нет, даже если стали зрубят в куски и обольют кровью, — прорычал Кармак, — расскажи мне про этот их тайный ход. — Нет, не станем тратить время на разговоры. Ты покажешь мне этот секретный лаз. Если вы воспользовались им, чтобы сбежать, то почему бы не войти тем же путем? Вот, возьми оружие этой падали, а я пока поймаю его с кокуна. Вон он щиплет колючки среди скал. Скоро стемнеет. Может статься, нам удастся незаметно пробраться в самое сердце замка. Его огромные руки сжались в огромные кулаки, а глаза сверкнули. По всему было видно, что он готов устроить пожары бойню, пронзить врага копьями и расколоть их черепа.